Понедельник, 7 июля, 0 часов 12 минут. Пробираться между рядами оказалось ужасно неудобно. Машины стояли слишком тесно, и все время приходилось огибать то распахнутую настежь дверцу, то группу раскисших от жары праздности водителей. Идея взять с собой Старлея тоже себя не оправдала. Вместо того, чтобы расступаться, люди бросались к нему с расспросами, жалобами и проклятиями, и мити начинала казаться, что без него они добрались бы гораздо быстрее. Хотя на то, чтобы уложиться в полчаса, в любом случае можно было не рассчитывать. — Понасстроили, сука! — просипел патриот. — Вот на нахрена такие тоннели длинные делать? Воду свою он давно выпил, пустую бутылку швырнул кому-то под колеса. Майка на нем промокла, лицо покраснело и отекло, как будто он только что вывалился из бани. «Никто не думал, что по ним придется ходить пешком», — мрачно ответил кабриолет. После первого километра он тоже изрядно поблек. Льняная рубашка прилипла к спине, мягкие макосины покрылись пылью. Как выглядит он сам, Митя старался даже не представлять. Пить хотелось страшно, в ушах стучало. Чёртов тоннель действительно казался теперь бесконечным. Длинная тесная кишка, набитая автомобилями, возмущёнными людьми и выхлопными газами. А потом ведь ещё возвращаться, — подумал Митя с тоской. И главное, смысла ведь всё равно нет никакого. «Ну, доберемся мы и увидим, что там чудовищная какая-нибудь авария с трупами, разлитое масло и хлещущий бензин, или, в самом деле, очередной свинский кортеж, ради которого перекрыли трассу. От того, что мы выясним, в чем дело, ничего же не изменится, и дурацкий мальчишка Формин никак нам не поможет. Нас просто отправят назад, чтобы не мешались под ногами, и мы потащимся грёбаных три километра в обратную сторону». «Ну, отлично!» Пропыхтел патриот, вскинув к носу запястье. «Понедельник начался!» «Может, вернемся, а?» — предложил Кавриолет и остановился. «Прикиньте, сейчас поедет все. Нас же в лепешку раскатают. Тут даже тротуара нет». «Не, ну, глупо как-то», — сказал Старлей неуверенно. о что мы скажем-то?» «Ну, «Да так и скажите, засали!» — сказал патриот. «Валите, девочки, без вас разберемся. Да, очки?» и уложил тяжелую мокрую лапу на Мите на плечо. Очками Митю в последний раз называли в школе. Лет в двенадцать, и сильнее всего ему хотелось бы скинуть сейчас патриотову ладонь и в самом деле повернуть обратно. Но идти оказалось некуда. Даже короткой этой заминки хватило, чтобы харизма полицейской формы сработала в очередной раз, и вокруг мгновенно собралась небольшая, но очень напряженная толпа — Смотрели, конечно, на Старлея и смотрели нехорошо. «Когда поедем?» — спросил кто-то. «Совсем охренели уже?» — раздалось откуда-то сзади. «Сколько можно?» — жалобно закричала женщина из переполненного пассажирского автобуса. «Стоим тут, как в скотовозке!» «Я извиняюсь!» говорил какой-то до черна загорелый дядька в спортивных штанах, пробираясь вперед. Поезд у нас с Киевского через 40 минут, в притык уже, не опоздать-бы. Может это, можно как-нибудь, а? лейтенант?» А, да не знаю я ничего, простонал измученный старлей. Дайте пройти. Он опустил голову и попробовал просочиться осторожно, боком, но толпа сомкнулась и загудела. закричались запертые в автобусе пассажиры, а какой-то некрупный старичок даже повис у него на рукаве. «Нет, постойте! Нет, вы ответьте сначала! Я ветеран труда!» Старлей дернулся, рукав затрещал. Старичок цепился покрепче и стал похож на таксу, которую тащит из норы лису. Патриот прищурился и потянулся к нему, загорелый дядька, резко омрачившись, перехватил его руку. «Мы полгода дома не были, слышишь?» — сказал он уже безо всякого дружелюбия. «Билеты есть, все есть. Ну, ехать бы с вашей Москвы!» Из обшарпанного синего минивена к нему на помощь выбрались такие же крепкие, сожженные солнцем дядьки, человека четыре или пять. кто тебя звал-то?» — зарычал патриот. «Сидел бы в хацапетовке своей!» и качнулся навстречу. Они сцепились и замерли. Два одинаковых сердитых здоровяка. Зажатые между ними Старлей и седенький ветеран труда синхронно, как по команде, обмякли. Кабриолет стоял бледный и почти не дышал. — Прекрасно, — подумал Митя. — Сейчас нас еще и отлупят. Но драки не случилось. Тонированное стекло... стоящего через ряд длинного представительского «Мерседеса», опустилась, и холодный начальственный голос повелел. «Немедленно прекратите бардак». Голос был женский и даже не очень громкий, но властную уверенность в нем звучавшую все узнали безошибочно. Так говорят чиновницы, школьные заучи, судьи, И налоговые инспекторши. Интонация это возражений не предполагала, а напротив сулила неминуемое возмездие, и потому подействовала в равной степени и на патриота, и на шестерых его загорелых противников, которые сразу как-то сдулись и поскучнели, а в особенности на молоденького старлея, который вздрогнул и даже попытался одернуть рубашку прямо вместе с повисшим на ней старичком». Окно плавно поехало вверх, словно этой короткой репликой инцидент был исчерпан, и Митя успел разглядеть только что владелица неприятного голоса в машине ни одна. За ее спиной в сумрачном салоне «Мерседеса» мелькнул сухой желтоватый профиль, золотые очки и брезгливый тонкий рот, а потом зеркальное стекло закрылось и все исчезло. Но через мгновение тяжелая дверца распахнулась, женщина выбралась из машины с равнодушным неодобрением, оглядела разнородную толпу, как школьников, попавшихся с сигаретой в туалете, и, очевидно, сразу потеряла интерес ко всем, кроме лейтенанта. «Ну, и что здесь происходит?» — спросила она, обращаясь только к старлею, скрестила руки на груди — и ждала ответа, как человек убежденный, что объяснение последует незамедлительно. Несмотря на усталый взрослый голос, она оказалась довольно молодая, лет тридцати пяти, максимум сорока. Крупная, с короткими светлыми волосами и тяжелым лицом женщины, которая знает, что некрасиво и не собирается этого скрывать. Дорогой брючный костюм... Скорее атрибут статуса, чем кокетливый аксессуар, сидел на ней в натяг. «Э-э-э», начал Старлей и умолк, явно ожидая поддержки. «Поезд у нас, Киевского!» — тут же предложил один из здоровяков. «Час уже стоим!» — крикнули из автобуса. «Я ветеран труда!» — пожаловался старичок. Вероятно, чиновничья харизма все-таки оказалась мощнее полицейской, потому что о взмокшем измочаленном Старлее немедленно забыли. Требования и жалобы посыпались было снова, адресованные теперь только женщине из Мерседеса, но она скривилась и подняла руку, как дирижер, утомленный плохо сыгранным оркестром, и в наступившей почтительной тишине задала молодому лейтенанту еще один вопрос. «То есть информации у вас нет, правильно я понимаю?» Старлей виновато замотал головой. «А где ваша машина?» Он махнул рукой куда-то в хвост бесконечной колонны. «Так», — сказала женщина-мерседес, — «значит, вот что нужно сделать». Но договорить не успела, потому что слова ее перекрыл какой-то новый шум, необъяснимый и сложный, как будто... составленный из множества отдельных звуков. Досадливо хмурясь, она огляделась, ища источник, который явно находился где-то впереди, у выезда. А следом прислушались и все остальные. И те, кто стоял в проходах, и сидящие в машинах, и, наконец, даже запертые в автобусе пассажиры. По рядам замерших автомобилей Прошла едва заметная рябь, какая бывает Перед тем, как пробка тронется с места Захлопали дверцы, заурчали двигатели Вспыхнули габаритные огни Шестерка донецких строителей резво грузилась в синий минивэн Старенький ветеран труда припустил к своей ладе Калина «Поехали, что ли?» — нервно спросил кабриолет «Черт, говорил же я!» «Погоди!» — сказал патриот. Оба они, как и все остальные, смотрели вперед, и мотоцикл увидели одновременно. Вернее, сначала в кривую трубу тоннеля ворвался виск покрышек и пронзительный рев мотора, а потом уже выпрыгнул он сам. Стремительный, хищный, ярко-желтый, с затянутым в кожу седоком, и прямо на них, опасно кренясь и лавируя между тесными рядами автомобилей, сдирая краску с бортов и ломая зеркала. Не обращая внимания на вопли владельцев пострадавших машин, он мчался, и это было совершенно необъяснимо, в обратную сторону, к въезду. Секунда, и он исчез. Растворился в бетонной кишке. А следом с небольшим опозданием втянулся и звук мотора. И на мгновение воцарилась потрясенная тишина. А потом женщина из автобуса закричала. «Ой, смотрите, смотрите, там...»